Упразднена Всероссийская чрезвычайная комиссия. На ее базе было создано Государственное политическое управление ГПУ при Наркомате внутренних дел РСФСР. В состав ГПУ вошел иностранный отдел внешняя разведка. Положение об иностранном отделе ГПУ следующим образом определяло приоритетные задачи, стоящие перед разведкой выявление контрреволюционных организаций, действующих на территории иностранных государств, установление за рубежом правительственных и частных организаций, занимающихся военным, политическим и экономическим шпионажем, освещение политической жизни иностранных государств по основным вопросам международной политики, получение сведений об их экономическом положении, Контрразведывательное обеспечение советских учреждений и граждан за границей. 9 февраля 1936 года родился Александр Титович Голубев, заслуженный сотрудник Органа внешней разведки Российской Федерации, 1999 год, председатель Совета ветеранов СВР России генерал-лейтенант в органах государственной безопасности с 1959 года, во внешней разведке с 1969 года. Неоднократно выезжал в долгосрочные загранкомандировки. Прошел путь от оперативного сотрудника до резидента. В период афганских событий выполнял интернациональный долг в этой стране, работая в Центральном аппарате разведки возглавлял ряд ее крупных оперативных подразделений. Награжден орденами за военные заслуги, красного знамени, красной звезды, знак почета, многими медалями, орденами и медалями ряда зарубежных государств, а также нагрудными знаками почетный сотрудник госбезопасности и за службу в разведке. В настоящее время старший консультант службы внешней разведки России. 12 февраля 1943 года Государственный комитет обороны принял постановление о начале работ по созданию в СССР ядерного оружия. Общее руководство осуществлял Молотов. Тогда же было принято решение, ввиду важности атомной проблемы, сделать ее приоритетной в деятельности разведки НКВД. В НКВТ была создана группа «С», которой руководил Судоплатов. Задачей группы с 1945 года отдела входила реализация полученных данных по атомной проблематике внутри страны. Разведка справилась с поставленной задачей. Шестеро ее представителей Барковский, Квасников, Леонтино и Морис Коэн Хеклисов и, и Яцков в 1995-1996 годах стали героями Российской Федерации. 16 февраля 1891 года родился один из организаторов советских органов госбезопасности, руководитель внешней разведки 1931-1935 годы, корпусной комиссар Артур Христианович Артузов, Фраучий, Участник гражданской войны в органах ВЧК с 1919 года. Принимал непосредственное участие в разработке и проведении многих ответственных чекистских операций. Свободно владел четырьмя иностранными языками. Под его руководством советская разведка добилась весомых результатов. Награжден двумя орденами Красного Знамени и двумя нагрудными знаками «Почетный чекист». В 1935 году переведен на работу в разведывательное управление РКК. В 1937 году Артузов был необоснованно арестован и приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно в 1956 году. 17 февраля. Тысяча девятьсот двадцатого года.